Глава двадцать вторая. Вечером седьмого дня пребывания в храме я начал обустраивать тайник на площадке перед входом, в правой стороне от него. Там камни сверху насыпались большой кучей, которую я сдвинул в сторону с помощью маны. Потом топориком вырубил в плотном каменно-гравийном слежавшемся слое прямоугольный тайник полметра на 30 сантиметров и глубиной в полметра. Хороший такой получился с крепкими сторонами, как ящик прямо. Убрал в него земные шмотки, пару потрепанных гильдейских вещей и запасные мокосины, чтобы, не дай Боже, в следующий раз снова далеко не бегать в поисках местной одежды. Паспорт и все остальное, документы, карты и телефон, еще немного золота сложил в котелок для сохранности. Сверху положил пару плоских камней, полностью закрыв от прощупывания острыми предметами и сдвинул каменный осыпь обратно, сделав ее толщиной в 30 см. Вроде хорошо сделано, абсолютно в глаза не бросается, догадаться никак не получится по внешнему виду. Еще для остального золота приготовил другой тайник, маленький размером под большим камнем, который опрокинул сильным ударом на всю свою ману. Также вырубил небольшой тайничок 20 на 20 и глубиной 40 см. Рыхлил почву топориком, пока мог. Сложил почти все золото, оставив себе всего десяток монет и оставшееся серебро. Разреженные камни тоже сложил в тайник, оставив себе четыре самых крупных алмаза. Сверху положил кольчугу в густом масле, засыпал камнями и, зарядившись в храме, вернул каменюку на место, чтобы прикрыть мое богатейство от происков темных и не очень сил. Алмаза разрядил специально, чтобы не привлекать внимание обладающего магической силой следующего посетителя. Теперь они часто тут начнут бывать, пока не смогут добраться до башен великих магов. Если, конечно, вернется первый посетитель храма, если он сумеет избежать засады, которую наверняка на меня поставят. Дров потратил пока немного, только на готовку кулеша. Осталось еще полторы вязанки, необходимых в горах деревяшек. Один котелок и арбалет беру с собой. Деревянная бутыль со стоянки пойдет под воду. Теплое белье из шерсти местных коз, по совету Клои, согреет меня в горах вместе с парой гвардейских плащей и местной шапкой типа ушанки из зимнего набора охотника. Не удержался и взял с собой рюкзак из моего мира. Настолько он удобнее всех местных мешков оставляет свободными руки и легко переносит весь немалый груз. Мешок тоже взял, чтобы было с чем перед местными появиться, да и греть меня будет ночью. В рюкзаке веревка с бечевкой, запас крупы, бутылочка с маслом и бутылка с ресой, бутылка воды и все сушеное мясо, десяток болтов для арбалета, облегченных по сравнению с теми, которые используют рыжие для своих машинок. Еще серебро и золото в рюкзаке, Алмазы на поясе в потайном кошеле, снятом с мертвого рыжего. Топорик с ножом рыжих тоже на поясе. В кошелях кресало с кремнем, труд зажигалкой и спички. Упакован я солидно по сравнению с гинсом. Так вообще богатые невероятные. Даже бутылка имеется с срезой для легкого розжига костерка и принятие внутрь по чуть-чуть против горной болезни. Он сам во втором плаще очень мечтал, когда замерзал по ночам, без горящей еды и теплой одежды. Так ведь срываться ему пришлось в одну секунду, чтобы живым остаться, в отличие от меня, человека осторожного и денег на разведку не жалеющего. Сам ведь думал, что баловство это мальцов привлекать за собой следить. И вон оно как оказалось. Сходу хвост за мной вычислили. Хороших профи старшина воспитал. Понятно, что представленные ко мне филеры не могли себе даже представить, что такое бывает. Шумно засветились на моем горизонте и сразу были вычислены глазастыми мальцами, как подозрительные личности. Тех-то никто и не заподозрил в введении наблюдения. Предупрежден, значит, вооружен. Власть местная и сама еще не знала, что со мной делать. Как я уже свои планы незаметного исчезновения из Черноземья превратил в реальность. Как там дела у милой подруги моей и приятелей гвардейцев? Стали их таскать под опросом или решили не светить интерес к пропавшему советнику гильдии при ратуше, которому совсем нечего предъявить? Нечего по сегодняшним делам, однако очень даже есть что по появлению в мире Черноземья. В принципе, местным дознавателям больше ничего и не требуется, чтобы взять меня в оборот со всем прилежанием. Как дела сейчас у учителя, пробирающегося назад с верными слугами и не ожидающего, что попадет в невод раскинутой погони? Сможет ли он отбиться или срубит его какой-нибудь лихой разведчик? Много вопросов, ответы на которые я не отказался бы узнать, но теперь пора думать о новых землях, лежащих за горами, и что ждет меня там. С этими мыслями я и уснул на теплом столе». Рано утром перекусил теплой кашей, оставил пол котелка на весь день до вечера, наполнил бутылку, включил фонарик напоследок, проверить, не забыл ли я чего, и засунул его в карман рюкзака. Пора на встречу новому дню, новой жизни и подвигам. Куда же не денутся от меня? Сколько еще предстоит пройти мне дорог? Сколько узнать нового, прежде чем я смогу вернуться в свой мир и остаться там? «Наверное, очень и очень много. Все ножки стопщу по пути». Спустился с площадки, посмотрев последний раз на свои тайники, спрятанные под камнями. Не стал их закрывать магией от людей. Вдруг кто из посвященных сюда попадет, порадуется такому подарку, увидев сразу же метку. У таких умельцев больше всего шансов здесь побывать. Место становится популярным среди магов Севера, а магическую метку издалека видно. Часок спускался в подобие каньона, который уходит далеко вправо, мимо скалы с храмом, и потом с редкими остановками и большим отдыхом в обед шел себе и шел, перекидывая копье с плеча на плечо. Довольно быстро согрелся. Ареал прогрел воздух к 10 утра, и я снял плащ, арбалет, привязал к рюкзаку, чтобы он не бился об ноги. К вечеру дошел до первого перевала, Я остановился на ночлег заранее, понимая, что именно сейчас я начинаю обкатывать возможные технологии более-менее комфортного ночлега для меня. Учитывая, что учитель в такую же примерно пору перешел горы и три перевала с одним плащом в самой обычной одежде, то моя задача выглядит достаточно легкой. У меня есть теплое белье и носки, которые я не использовал в течение дня, они остались вполне сухими, Потом, когда солнце начинает прогревать, я даже могу их сушить, особенно во время привала на обед. Шапку я снял утром и надел только вечером, чтобы она не мокла во время движения. Копье изрядно оттягивает мне руки, в отличие от того же Гинса, как и арбалет с болтами. А вязанка небольших по размеру дровишек, килограммов в двенадцать, нагружает мне шею. И все это вместе заставляет двигаться меня гораздо медленнее, чем шел тот же учитель. Ну и преимущество моего передвижения я ощутил сразу, как только развел в подходящей расщелине костерок, который, подкармливый небольшими щепками, и сварил себе как мог кашу с мясом. Или, скорее, просто размягчил крупу и сушеное мясо в теплой воде. Сверху я прикрыл расщелину обоими плащами и смог какое-то время наслаждаться теплом костра. Проглотив горячее варево, я снова наполнил котелок водой, оставив немного в бутыли на ночь. Учитель рассказал, что ручьи, бегущие из гор, попадаются довольно часто, поэтому с водой проблем нет. Снова нагрел котелок градусов до 50, отметив, что на эти хлопоты ушла примерно пятая часть дров и засыпал в воду крупу на завтра. Под спину я положил мешок, в котором разложил часть поленьев для изоляции от холодной каменистой земли. Надел в относительном тепле нижнее белье из козьей шерсти и свежие валенные носки из комплекта для разведки. Нахлобучил шапку поглубже, завязал ее на подбородке. Ноги напоследок засунул в освобожденный от вещей рюкзак и застегнул его. Завернулся в оба плаща, осторожно затащил в область живота нагретый котелок и, фигурально говоря, обвился вокруг него как источника приятного тепла. День оказался трудный. Я прошел около двадцати километров по каменистым землям, поэтому сразу уснул. И проспал часа четыре, прежде чем холод охватил мою спину и заднюю часть бедер. Передвинул еще теплый котелок за спину и проспал еще пару часов, пока не понял, что уже сильно замерз. Температура опустилась градусов до восьми. пара вырывается у меня изо рта. Пришлось разжечь еще раз костерок, нагревая на нем котелок парой поленьев. Я сложил небольшой очаг из высоких камней, укрепил эти камни другими, и котелок очень удачно входит в сам очаг, позволяя греть его эффективно. Сам я сделал десяти-минутную разминку, пустил кровь по телу и согрелся, пока нагревался котелок и пара камней, которые я положил в рюкзак и себе под зад. Эта мера дала мне возможность проспать еще три часа, и я, проснувшись снова от холода, проглотил теплую кашу, разобрал свой деревянный матрас и пустился в путь. Но сначала я залез повыше и спрятал арбалет и связку болтов в одно из щелей недалеко от места своей стоянки. Теперь таскать еще и эти, не особенно нужные на перевалах тяжести, показалось мне слишком большой роскошью в такое трудное время. Да, каждый лишний килограмм, да еще в условиях относительного высокогорья, кажется гораздо тяжелее, чем на равнине. Арбалет рыжих весит 3-3,5 кило, болты еще с полкило. Само изделие сильно мешает из-за своих размеров, поэтому я решил оставить не очень востребованное мне имущество здесь. Рассчитывал я, конечно, на помощь машинки в преодолении перевалов и в обороне при первых встречах на той стороне, но когда уже не дожирал, приходится выбирать самое необходимое: мысль про кольчугу, от которой отговорил меня еще учитель. Теперь может только насмешить. Такая защита реально ставит лежать под снегом излишне осторожного путешественника. Главное теперь это дрова, теплая просто любая одежда, горячей пищи и, желательно, теплое питье. И скорость, с которой ты передвигаешься по горам, это тоже необходимая величина. Поймать закономерность от количества веса на тебе и соответствующие ему скорости передвижения. «Была у меня мысль и копье оставить. В горах бояться особо некого. Если уж и попадется редкий здесь снежный барс, желающий перекусить усталым путником, то на него и маны хватит. Да и полный перцовый баллон ждет своего часа в кошеле на поясе. Чудо-оружие для местного порядка вещей. Когда начнешь спускаться вниз, к лесам и людям, можно и одной дубиной обойтись поначалу, которую легко топориком вырубить и оформить». Совсем без оружия проводить первую встречу учитель категорически не советует. Поэтому я все же решил не бросать копье. «Ты пойми, Ольг, ты сам чужой, языка не знаешь. Для любого крепкого мужика ты просто жертва, с которой можно поиметь и за которую ничего не будет. Что поиметь? Да хоть плащ или твой мешок с содержимым. В горных селениях это уже какая-то ценность». Так Гинс рассказывал об обычаях и понятиях людей на своей родной земле. «Ну, я, например, никто там, но я же могу защищать жизнь и здоровье свое», интересовался я в свою очередь. «Да, такое право есть у всех, только нужно быть готовым, что все мужчины из селения захотят проверить твою силу. Они, конечно, не воины и не бойцы, но их будет несколько, и от того, как ты себя поставишь...» Зависит твоя жизнь и свобода. Побьют тебя как следует, и очнешься уже на цепи, как проигравший. Отмутузишь сам всех, будешь главным в селении, ведь защиты у них нет. В горах живут те, кто провинился, пусть и незначительно, перед имеющими власти силу внизу. Настолько незначительно, что всем просто лень забираться в горы, чтобы поквитаться, да и поймать чужим местного жителя. Очень непросто в таких местах поэтому я все же не расстался с копьем, вполне серьезно выглядящим оружием, которому уже неплохо научился работать. Еще остались у меня планы на его использование в качестве основы для импровизированной палатки. Сумешившийся на четверть вязанкой дров, без арбалета и болтов я поначалу очень стремительно припустил вверх по склону, разминая мышцы, пытаясь согреться получше. Но чем выше я забираюсь, тем сильнее и пронзительнее задувает ветер, шагать становится труднее. Я, конечно, провел аклиматизацию в храме на высоте от 2000 до примерно 2300 метров. Хорошо там питался, высыпался постоянно и стимулировал тело на столе. Я хорошо готов шагать и подниматься, но перевал с высотой на полкилометра выше, с остатками снега и льда на ближних ко мне высотах, дался мне нелегко. В обед я устроился в тихом месте, в немного более теплой ложбине, где не ощущается порывов ледяного ветра, а наоборот, прилично прогревает светило и с относительным комфортом доел вчерашнюю кашу и погрел себе воды. Хорошо отдохнул целый час, отдышался, согрелся и теперь готов шагать сколько потребуется, чтобы найти небольшую пещеру, подробно описанную мне гинсом, где можно переночевать чуть легче, чем на открытом месте. Для этого мне пришлось преодолеть еще один перевал, только более низкий, несколько раз спускаясь с почти отвесных скал и думаю постоянно о том, как не сорваться и не загреметь на камне внизу. Здесь без веревки делать совсем нечего, очень длинной, чтобы складывать ее в два раза и потом получать обратно, миновав очередной спуск. В одном месте под скалой я нашел останки очередного беглеца с той стороны, которому не повезло, и только белые кости отмечают его последний путь и такое же пристанище. Кинул сверху несколько камней и поспешил дальше. Пещерку длиной в два с половиной метра я все же нашел, когда уже начало темнеть, точно на том месте, что описал мне Гинс. Получилось, что сегодня я смог проделать два дневных перехода благодаря своей хорошей подготовке и тому, что могу быстро спускаться с длинной веревкой, а сложных подъемов сегодня не попалось по пути. В пещере я исхитрился, используя копье и две длинные ветки какого-то кустарника, почти отгородиться от холодного воздуха снаружи одним плащом, развести костерок, используя много собранной сухой травы, веток кустарников и мои дрова нагреть и немного распарить кашу с мясом, проглотить ее, потом нагреть воду градусов до 40 в котелке и вольно питься». На место очага положил круглые полешки, которые использовал в качестве матраса для походных условий. На них мешок, на него несколько нагретых камней из собранного очага и котелок. На все это водорозился и сам, распихав камни снаружи тела, а котелок поставил между ног. Ступни в валенных носках снова засунул в освобожденный рюкзак с одним из нагретых камней, который сначала даже припекал ноги. Потом я уснул, и проспал часов 6, пока холод снаружи и переполненный мочевой пузырь не вынудили подняться и облегчиться. Пробиваемое дрожью тело очень хотело погреться костром, но я снял плащ со входа, укрылся еще и им, проспал еще пару часов, пока холод окончательно не победил сон. Пришлось собраться, сделать интенсивную зарядку и, дождавшись горячей воды, констатировать, что дров осталось всего несколько штучек в вязанке, поэтому придется пройти сегодня последний перевал и спуститься пониже засветло, чтобы не околеть от всепроникающего холода. Холод на самом деле очень достал своим постоянным и непрекращающимся вниманием к моему едва теплому телу и хотелось распрощаться с ним надолго, если не навсегда. Сатум, по словам Гинса, является довольно жаркой и душной стороной, Кроме горных земель, конечно. И я прямо мечтаю полежать в духоте несколько дней или месяцев, чтобы забыть, как языки нестерпимого холода лижут лицо и забираются под плащи одежду, поглощая последние крохи тепла. За этот день, подстегиваемые воспоминаниями о холодных ночах, я прошел перевал и спустился на километр вниз, туда, где стали попадаться первые участки растительности. Там я набрал сухостоя и развел немаленький костер, не обращая внимания на маскировку и былое желание проскочить незамеченным первое поселение в горах. Просто сидел и грелся, чуть ли не полностью залезая в такое приятное пламя, чувствуя себя той самой Дейенерис из рода Таргариенов. Ну, может, ее братом. Конечно, такую иллюминацию в нежилом месте мои новые соседи не пропустили. Проснувшись ранним утром, Я понял, что у меня гости бесцеремонные и крайне наглые».